и Что у папы моего было 40 сыновей? Было 40 здоровенных, не 20, не 30, ровно 40 сыновей. Ну, ну, ну, ну врешь, врешь, врешь, врешь? Еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда, а уж 40 ровно 40 это просто ерунда. А вы знаете, что сон?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 Вы знаете, что «на», а вы знаете, что «не», а вы знаете, что «бе». Что на небе вместо солнца скоро будет колесо. Скоро будет золотое, ну, тарелка, не лепешка, а большое колесо. ну ну ну врешь, врешь, врешь, врёшь, ну тарелка, ну лепёшка, ну ещё туда-сюда. уж если колесо, это просто ерунда. Знаете, что по?